Глава 12. Магия не во благо. Мы уже и Риду самым не вылезали из Королевской библиотеки. Кроме этого попросили Витарину принести книги из земли по генетике. Мы изучали, консультировались с прибывшими земными врачами и местными учёными, но ничего конкретного не нашли. Амиа выделил здание рядом с обсерваторией для тех, кто занимался этой проблемой. И решения пока что ни одна не было. Элис пришла на весточка от Лэфа, гласящая, что у меня и Дуся вполне могут родиться девочки, так как мы воспринимаемся магией как белые пятна или даже скорее чёрные дыры, которые магия не верит, только изредка съедают её изрешки и выплески. И в общем, мы можем обмануть магию и родить девочку, но процент этого очень низкий, как у лесных женщин, 1 к 100. И то только за счёт того, что мы можем поглощать магию других. Видку от такой информации вообще перекосило, так как мальчика она уже рожала, и ей хотелось бы вывода к девочек. Но этому не суждено было случиться в нынешней ситуации. И почему мы раньше этим не заботились? Да потому что ничего не знали о такой половой дискриминации. Изорд до как на злоби своих впечатляющих способностей осталась. Хотя её интуиция и работала более или менее верно, но мы-то привыкли к полному предсказыванию событий. А потом случилось то, что отодвинуло наши тревоги по поводу рождения девочек на задний план. Мы сидели в гостиной своих апартаментов и завтракали, когда в комнату влетел вестник. Ам, получивший сообщение, подпрыгнул и кинулся к выходу. "Что?" крикнула ему вдогонку. Муж резко затормозил у двери и повернулся ко мне. "Виталина", с ужасом сообщил он. Я тоже подскочила и ринулась к нему. «Если что-то случилось с близкой подругой, то я не могу оставаться на месте». Лишь и глянулась, кивнув Саше, которая возилась с Атеа, та показала взглядом, что справиться с малышом без проблем. В спальне Виталина и Рока уже суетилась Клава. Подключала какие-то приборы, пытаясь что-то настроить. Сама же Вита спала. «Ну как спала?» Она лежала неподвижно с закрытыми глазами. Что случилось? Я перевела взгляд на трясущегося от ужаса рока, который стоял на коленях по другую сторону кровати и с перекошенным лицом смотрел на жену. Она не просыпается, тихо шепнула Клава, пробегая мимо. Что совсем? я вылупила глаза. Да, состояние очень похожее на кому. Пульс упал, давление ниже нормы. Скорее это даже больше похоже на транс, принялась объяснять Клавдия, закрепляя манжет на руке пациентки. Никаких видимых повреждений не обнаружено. Чёрт, простонала я, понимая, что надо срочно что-то делать. Что наела вчера? Повернулась к Руко, но он, кажется, меня не услышал. Обернулась, возгорянув на Амиа, который уже беседовал с охраной. Те крелицы вожили речь, что никто ничего сверхъестественного не делал. Конечно, женщины здесь сами по себе, по ту сторону еврения, но чтобы так, когда к обеду так ничего не удалось выяснить, я сел рядом с Виткой, и в отчаянии уставилась на неё. Рука пришлось усыпить, так как он потихоньку принялся сходить с ума и кидаться на всех вокруг. Внезапно в комнату влетел ещё один светлячок. Амиа побледнел пуще прежнего и поднял на меня полные животного страха глаза. Что ещё? Я вскочила на ноги. Элеонора, коротко сообщил он мне. Мы с Клавой переглянулись и бросились в кухню, где всё произошло. Ами оббежал рядом с нами. К нашему приходу тут уже уснули, в избежание, так сказать. Элеонора лежала на полу без сознания. Да, присники те же, констатировала Клава через пару минут. Что же такое это? У меня в голове не укладывалось. «Проверить всю пищу на яды», – приказал Амиа. Подчиненные Лара Виба тут же разошлись по кухне, проверяя все магией. Но через час стало ясно, что дело не в еде, а в чем-то другом. Я, приглядевшись к спящим женщинам, обнаружила сгустки магии, пытающиеся пробиться сквозь тело женщин, но никак в него не проникающие. Даже Тарли не смог наложить на них восстанавливающее заклинание. Оно просто отскакивало от них. Вечером стало все совсем плохо, так как в кома ушли и Зинаида с Ульяной. Виба и Дыма пришлось срочно усыплять, так как они разнесли две комнаты от горя. Мне в какой-то момент все это надоело, и я дернула зайку, попросив ту позвать Лефа. — Ну чего вам ночами опять не спиться, а? Сегодня он назло всем появился в одной простыне, завернутой на манер тоги. Всему дворцу не спится. Что с ними? кивнула на уложенных в ряд в одной комнате подруг с их можьями. Левка, как водится, подошёл сначала к Року и просканировал его. Он просто спит. Кто-то бросил в него усыпляющее заклинание. Проснётся через пару часов. И кто тут у вас такими заклинаниями балуется? передернул Бог плечами, отчего простенья чуть не упала вниз, но была вовремя подхвачена. «А женщины?» — рыкнул Ам. Неугомонный поверитель ветров закатил глаза, но к женщинам подошел. Просканировал, нахмурился, снова просканировал, повздыхал. Выпустил над женщинами розовое облачко, которое повесло над их головами. «Что это?» — полезла я под руку. «Индикатор. Как только облака изменят цвет, так все. Женщины обратно уже не вернуть», — нахмурился Лев. А теперь рассказывай, что с ними. Я устала, уселась в ближайшее кресло. Ириотти, надо позвать. Не надо, помотал он головой, сотворил кресло себе и сел, с удовольствием откинувшись на спинку. Ам остался стоять, так как был слишком взвинчен происходящим. Я не знаю, о чём думала моя жена, посылая портал на планету без магии. Ваше тело не способно правильно взаимодействовать с потоками магии. Оно отказывается воспринимать что-то, кроме привычных вам законов физики, элементарных и неизменных законов, она впоморщился. Так вот, всё то время, что ваши тела находились здесь, ваш организм противостоял магии. Вы не пропускаете её внутрь себя, а потому магия начинает давить, чтобы проникнуть в женщин. И сейчас начался критический период накопления вокруг себя этой магии. Или женщины научатся пропускать её через себя, как тары и лары, или умрут. А так как бессмертные, то просто будут всё время спать. Хотя есть ещё возможность того, что внутри женщин заразится другая магия, и тогда достигнется равновесие, и всем будет хорошо. Из всего монолога я только поняла, что внутри женщин необходимо зародить магию. Ам же понял это по-другому. И она тоже уснёт. Бог покосился на меня хитрым глазом. Э, нет, твоя точа мы уникальна, что магены её не давит, а тело позволяет ходить потоком насквозь туда-сюда. В общем, королева со своей сестрицей настолько ненормальны для обоих миров, что выживут везде, фыркнул этот шевенист. Ами облегчённо вздохнул и посмотрел на меня. И что нам теперь делать? Клава тоже скоро уснёт. — А нам надо контролировать состояние женщин в коме, — ужаснулась я. — Это лекарь, что ли? — спросил Лев и после моего кивка пояснил. — Неа, твоя сестрица из пространства около нее и еще двух женщин всю магию выпила при родах, так что те еще цикл-то продержатся в сознании. — То есть, если привезти сюда Дусю? «Нет, — Нет-нет, тогда был чудовищно сильный магничный выплеск. А просто атака-на мало что может сделать, перебил меня наш главный информатор. Да даже если она их приведёт в сознание, то через несколько минут всё снова повторится. Да Евдакию каждый божий день рожать не заставишь. Я снова задумалась над решением вопроса, пока Корр благодарил Бога за информацию и прощался с ним. И что же нам делать? подняла на мужа глаза. Тот подхватил меня на руки. И понёс из импровизированной палаты. «Для начала нам необходимо поужинать и покормить Атео. Затем необходимо хорошо выспаться», — начал рассказывать он, идя по коридорам дворца. «Стоп!» — остановила я его. «Завтра всех женщин необходимо доставить в тёмные горы. Там магии почти нет и...» «Я распорядился. Женщин уже несколько минут переправляют туда». А мне сегодня вечером явно был настроен меня накормить. Благоповарят, у Лары тут и было достаточно для функционирования дворца в обычном режиме. Завтрак, обед, ужин. Первым делом накормила разбуянившегося без мамы сына. Слава богам, молока в стазисе хватило на сегодняшний сумасшедший день. Сцедила ещё, затем перекусила сама, хотя кусок в горло не рес. Убеждала себя о том, что молоко пропадёт, если не есть и не пить. Александра чувствовала себя хорошо, но я предупредила её мужа о том, что происходит, и посоветовала вместе со всеми перебираться к тёмным горам. Он не отказалась, заявив, что дала клятву верности королю и королеве, а потому не оставит их в трудный период времени. Тархит, судя по виду, не был согласен со словами своей жены, но согласился, сказав, что гордится мужеством своей Туа. Ночь я спала беспокойно, То и дело вскакивало и принималось ходить по комнате. Амя даже напоил меня успокаивающим зерьем, которое, как ни странно, подействовало. Принюхалась. Ага, из Ольды туда бухнула валерьянки с пустырником, еще бы не подействовало. Остаток ночи проспала спокойно и даже видела какие-то сны. Утро началось с визита бригады строителей, которые чуть не плача заявили, что не могут строить в не магических условиях. Тобиш рядом с тёмными горами нам городок не возвести. У, -у, у, расстроившись, вспомнила, что у нас несколько инженеров-архитекторов женского пола с земли пришло, и отправила эти бригады к ним. Пусть под руководством грамотных людей строят что-то вроде небольших домиков. С таким количеством мужчин это более чем оптимальный вариант. Не обязательно возводить двух-трёхэтажные хоромы. Маленький скромный домик наше всё. Намя тоже зашивался от нашествия обеспокоенных мужей, разъясняя ситуацию. Я лишь успела выпнуть строителей, когда в гостиную валилась радостная Изольда. Добриня тут же бросился ей под ноги, но она даже вниз не посмотрела, перепрыгнув через него. Для проверки запустила в ясновидящую статтетку со столика, от которой та увернулась, не моргнув глазом. Дар вернулся, облегчённо выдохнула я. Да, подтвердила она. И рассказывай теперь, что делать. Усадила её на диван рядом с собой. Самым оптимальным вариантом в данной ситуации это создать собственный магический резерв внутри каждой женщины, измолчала на самом интересном месте. Я тут же вспомнила, почему Изольда раздражает всех вокруг. Почему и как это сделать? поторопила ее. Нервы от чего-то стареют совсем не к черту. «Потому что местная магия в нас не приживается, а помирать не хочется», – развела руками она. «Магический резерв можно вырастить с помощью вспомогательных средств, как ребенка. Думаю, что я смогу создать зелье такого типа, но мне нужен подопытный кролик». «Здесь не водятся кролики, даже с зайцами проблема», – напомнила ей. Изольда удивленно на меня посмотрела. Я имела в виду женщину, которая согласится на первый эксперимент, и желательно, чтобы у неё было время для того, чтобы я закрепила в ней зерно магии. В идеале это должна быть Клавдия Ефимовна, дабы пациентка точно описывала все свои ощущения. Пошевелила бровями ясновидящая. "Юти тебя убьёт", простонала я. "Не убьёт. Во-первых, я жена его прямого начальства, а во-вторых, я бессмертная. Улыбнулась эта бесконечно спокойная женщина. «Хорошо, зови Клаву», – сдалась я. Мне как-то не хотелось отдавать на растерзание Изорде свою подругу. С другой стороны, другую подругу и всех остальных женщин нельзя было спасти никак иначе. Клавдия пришла минут через десять и, выслушав о своей почетной миссии, с радостью согласилась на этот шаг, так как ни у одной меня подруги лежали в зале дворца. «Что еще необходимо для эксперимента?» Спросила, не веря, что все ограничится лишь особым применением магии. «Восемь вазов цветов в жизни», – уверенным голосом огорошил меня экспериментаторша. «Сколько?» «Восемь вазов. Придется сильно обеццветочить кассион, но у нас нет другого выхода». «Зачем тебе столько?» – удивилась я. «Помните, как я грибы земные адаптировала под местную действительность?» Я взяла отвар цветов жизни, добавила туда живой воды, накапала выжимку из плодов дерева Кус и взяла три капли крови своего мужа. Получился живовительно отвар с собственным приспосабливающимся магическим фоном. Как только отвар был капнут на опоры грибов, он нашёл собственное мистериче и выпустил адаптированную магию внутри гриба, позволяя ему расти и испорозать местную магию так, как это будет более удобно для организма. В общем, мне нужны эти цветы», – закончила зерьеварка свою мысль. «Хорошо, отправляйте отряд таров за цветами. Пусть доставляют их в стазисе до лаборатории. Изор, да? У тебя всего одна элида до того, чтобы найти решение. Дольше держать мужей уснувших женщин под сонным зерьем мы не сможем. Вперед!» Отправила их на подвиги и отправилась искать мужа. Нашла я в большом зале обсерватории, заполненном мужчинами под завязку. Мы ищем пути решения этой ситуации. Ни одна женщина не пострадает, вещал король с возвышения. Стоило мне войти в зал, как стоящие повсюду мужчины расступились, образовав коридор и почтительно поклонились. Прошествовала к мужу и тихо спросила: чего они хотят? Они беспокоены пришедшим женщинами. И предлагают свою помощь в решении вопроса. Шепотом сообщили мне. "Ясно", нацепив на лицо улыбку, повернулась к собравшимся в зале. "Уважаемые эфины, мы нашли приемлемый способ решения проблемы и через пару илит планируем вернуть всех женщин в состояние, соответствующее норме. Ваше величество", вперёд вышла глава девятого рода и с поклоном продолжила А можно ли узнать, каким способом и кто будет возвращать женщин? Да, конечно. С помощью экспериментального зелья это сделает госпожа Изольда. При произнесении последнего имени многих таров перекосило. Она высококлассный специалист в области зелеварения и лучшая предсказательница Эфиона. Так что будем надеяться, что никто и ничто не создаст ей проблем. Мужчины с поспешными лицами покачали головами и принялись расходиться. Ты уверена, что она справится? тихо спросил Амия. Не уверена, но у нас нет другого выхода, выдохнула я. На обратном пути заглянула в лабораторию Юци, где вовсю химичила Изорда. Рядом с ней варились какие-то склянки, лежали стебли и исписанные листы бумажного дерева. На подоконнике лежала открытая книга о древних заклинаниях. в которой было написано, что и сколько раз повернуть по часовой стрелке, а что против часовой. Не стала мешать бурному энтузиазму и отправилась во дворец в сопровождении мужа, который, впрочем, быстро пообедав, отправился к темным горам контролировать стройку. После обеда ко мне пришла Дуся с мужем и малышом. В книге имен для них было записано имя Тек, а потому сестра величала сына Тешкой, чего Ирц никак не мог понять. Нет на Ефионе умешительно ласкательных имён. Кстати, трепетный попаша сам везде носил уже позеленевшего мальца, не давая же не напрягаться. А может быть, я смогу чем-то помочь? спросила Дуся, услышав всю правду о том, что произошло. Нет, покачала я головой. Лев сказал, что ты не сможешь ещё раз так приложить всех, а потому это дело бесполезное. Да и нам необходимо решить вопрос в долгосрочной перспективе, а не на пару дней. Дося явно расстроилась от того, что ничем не сможет помочь. Ильдже заметно расслабился после сообщения о том, что его жене ничего не грозит. "Мда, кто бы что ни говорил, но своя рубашка ближе к телу, а своя жена в душе. Мало ли, что там происходит с другими женщинами, главное, чтобы твоя не пострадала. Я посижу около над племянником" потискала проснувшегося Атея, который, почёвыв конкурента на мамедо внимание, тут же принялся изгонять его с помощью ещё более громкого орача моего оппонента. Как ни странно, в этом начинании принцип поддерживал Алёша, грозно мявкая на того, кто нарушил покой маленького наследника престола. Ами явился вечером весь перемазанный какой-то грязью, а потом он сразу забурился в купальню. Давай я в спальню в одних подштаниках Он неожиданно прислонился к исстеку плечо и посмотрел на меня каким-то новым взглядом. "Ты чего?" я встала с кровати и направилась к мужу. "Случилось что-то ещё?" "Нет", он покачал головой, принимая меня в свои объятия. Просто подумал, что дядя Рок ещё долго продержался прежде, чем отчаяние захватило его. Я бы потерял рассудок ещё в первые 5 минут, случись с тобой такое. И ещё, я очень рад тому, что моя Туана столь уникальна, и ей не грозит то, что произошло с другими женщинами, признался он мне. Это постыдные мысли, так как король должен думать о королевстве в первую очередь, но я ничего не могу с собой поделать. Знаешь, это нормальные мысли, пробормотала, откнувшись носом ему в грудь, по которой меня приняли спадгиваться выше. Я тоже счастлива, что с тобой ничего не случилось, и ты вернулся ко мне после тяжёлого дня. Не сомневайся, я всегда приду туда, где ты будешь меня ждать. Ам жадно вдохнул запах моих волос.